на четыре заклятие железа ехал вяйн неенин из туманной похилы дремучими лесами до да снежными полями и вдруг слышит над головой что то жужжит а по всему небу разноцветное сияние разливается пренебрег старец словами лоухи поднял голову а там диво дивное чудное видение встало во все небо радуга А на радуге сидит дева похилы, в белом, как морозной иней, платье, и ткет покрывала из золотых и серебряных нитей. Быстро ткет, челнок так и жужжит по бедру. — Спускайся ко мне в сани, красавица! — закричал Вяйни-Мейнин, останавливая коня. — Поехали со мной в Коливалу! — Что же я там буду делать? — спросила дева. — Как что? Будешь печь хлеб. «Варить хмельной мед, у окошка сидеть, песни мне петь!» Сморщила нос дева и отвечает. «Мне у матушки родненькой очень хорошо живется. А еще слыхала я поговорку «Жена при муже, как собака на цепи». И не очень она мне понравилась. Но если ты и в самом деле богатырь, каких мало, то с легкостью выполнишь мою задачу». И бросила ему с неба сломанное веретенце выточи ко мне из него лодку, чтобы могла я на ней по морю кататься. Тогда сяду к тебе в сани». «Это разве служба?» — рассмеялся Вяйнемейнин, взял веретено, достал топор и тут же принялся за работу. Но тут топор как отскочит, да как воткнется песнопевцу в колено. Кровь хлынула из ноги алым потоком. «Ах, злой топор, зачем ты меня поранил?» — воскликнул Вяйнемейнин и стал поскорее вспоминать все исцеляющие песни, какие знал. Да вот только что-то они ему не помогали. Кровь из ноги все текла, и никак ее было не унять. А дева в белом платье лишь же засмеялась, повела рукой, да и исчезла в небе вместе с радугой. Что же делать? С тревогой думал Вяйнеменин, прикладывая к ране клочки мха. Как заклясть коварное железо? Тут вдруг вспомнились ему глупые песни Йоу Кахайнина, в которых он похвалялся, что постиг природу всех вещей. Песни-то были глупы, да замысел их мудр. Чтобы заклясть железо, надо знать, откуда оно пошло, где его начало. Только тогда, когда будет спета руна о рождении железа, оно покорится мне, и я смогу остановить кровь. И запел Вянемейнин такую руну. Знаю сам, начало стали и рождение железа. Воздух — мать всему на свете. Старший брат водой зовется. Младший брат воды — железо. Средний брат — огонь горячий. Руна о рождении железа. В незапамятные времена обитало себе железо в болотах. Было оно слабым, некрепким, рыхлым и бурым. Захотелось железу познакомиться со старшим братом, огнем. Но таким свирепым и страшным показался железу огонь при встрече, что оно вновь убежало к себе в болото и там скрылось под водой, никогда больше не желая показываться наружу. Так все и длилось, пока не родился на свете великий кузнец Ильмаринен. Люди говорят, Ильмаринен родился с молотом в одной руке и с клещами в другой и тут же принялся строить себе кузницу. Устроил там горнило разместил мехи, только железа нет. Пришел он на болото и говорит, «Бедное железо! Как тебе там под водой сыро да неуютно! Давай я отнесу тебя туда, где тебе станет хорошо и тепло!» Принес он железо в кузню. «Нет!» — закричало железо в страхе. «Я вижу, там огонь! Он меня съест!» Не бойся, засмеялся Иль Маринин. Это же твой родной братец, он тебя не обидит. Поселю вас вместе, и станешь ты крепкими копьями, сияющими мечами да красивыми женскими застежками». Положил он железо в горнило, раздул огонь и давай его плавить. Стало железо мягким, будто тесто. Опять перепугалась, закричала: Выпусти меня! Сперва дай мне клятву сказал Ильмаринен. — Пообещай, что никогда не станешь ранить и убивать людей. — Клянусь! — ответила железо. Тогда вытащил Ильмаринен железо клещами и начал ковать из него плуги, топоры, серпы, конскую сбрую и красивые застежки, а из крепкой блестящей стали меткие копья и острые мечи. — Вот как было дело! — закончил свою песнь Вяйнемейнен обращаясь к злому топору. «Прошло время, и забыла ты железо свою клятву. Начала ты жалить и терзать людей, будто и не они тебя из болота достали и превратили бурую курицу в сверкающую сталь. А ведь вспомни, было ты ничем не лучше пыли под ногами. Лежала в сыром болоте, словно грязь. Наступали на тебя и лось, и волк, и медведь. Не было ты некрасивым, Немогучим, таким создал тебя великий кузнец Ильмаринын, а ты, неблагодарная, забыла обещание не трогать людей, и не стыдно тебе? Стало железу стыдно, вспомнила оно свою клятву и покорилась Вяйнеменину. В тот же миг перестала течь кровь из его раны. Вековечный песнопевец сел в сани и поехал дальше. Путь его лежал прямиком к его другу, кузнецу Ильмариныну. Пора было исполнить задачу Лоухи и выковать волшебное сампо.